Она в самом деле летает, уверяю вас. Надеюсь, что вы, мистер Ларкин, отправитесь с нами на днях в короткий к р у и з А пока он улыбнулся им, как с о о б щ н и к а м как вы, наверное, слышали, мы очень заняты. О, это так увлекательно, искать сокровища. И вы п о л а г а е т е у вас есть хоть один шанс? напрасно, напрасно вы не верите, запротестовал Ларгу. Жаль, что не могу посвятить вас в подробности. Он сделал соответствующий жест на моих устах, как говорится, печать. Ну, надеюсь, вы меня понимаете. Да, да, конечно, конечно. Вы должны считаться со своими пальчиками. Ох, как бы я хотел стать одним из них. Полагаю, что м е с т о для еще одного вкладчика не предусмотрено. Увы, нет. Все билеты, как говорится, проданы. Мы были бы рады взять вас с собой. Ларгу протянул руку. Однако я заметил, что мистер Ларкин во время нашего осмотра поглядывал на часы. Не будем больше томить ожиданием мистера к р и с т и Рад был познакомиться с вами, мистер Бонд, и с вами, мистер Ларкин. обмениваясь любезностями, они спустились по трапу в поджидавший их катерок и тронулись в путь. м и с т е р л а р г о последний раз помахал рукой и исчез в люке, ведущем на мостик. Они сели на корме, подальше от лодочника. Лейтер покачал головой. Реакция отрицательная, отрицательная. Есть небольшой фон около машинного отделения и радиорубки, но в норме, да, в норме. Все было в норме, абсолютно. Что ты думаешь обо всем этом? Тоже что и ты. Все чертовски нормально. Он похож на того, за кого себя выдает, и ведет себя соответственно. Команду мы почти не видели, но т е кого видели, либо обычные матросы, либо превосходные актеры. Меня насторожили разве что два момента. Я не видел входа в трюм. Конечно, может быть люк в коридоре закрытый ковром, но как тогда доставать грузы, которые якобы хранятся в трюме? К тому же в трюме, получается, чертовски много места, хотя, конечно, я не з н а т о к корабельной архитектуры. Я проверю через таможенную службу, сколько топлива они берут на борт. Затем странно. что мы ни одного из этих акционеров так и не видели. Мы прибыли на борт в три часа, ну, многие могли отдыхать после обеда, но не все же девятнадцать легли спать как по команде. Чем они там з а н и м а л и с ь в своих каютах все это время? И еще деталь: ты заметил, что Ларго не курил с нами? что нигде на судне не чувствуется табачного духа. Это странно, очень странно. Сорок человек и никто из них не курит. Если они еще и не пьют, то это уж не просто совпадение, а дисциплина. Настоящие профессионалы не курят и не пьют. Готов согласиться, что это мои домыслы. Значит, остается только трюм, которого мы так и не видели. Как ты думаешь? Да так же, как и ты. Мы не видели по крайней мере половины судна. Но на это можно найти вполне убедительный ответ. Вполне возможно, что там он прячет оборудование для поисков сокровищ ну и не хочет, чтобы его кто-то видел. Помнишь, во время войны?